Глава 2: Сбор урожая 2. Осколок алтаря. Так назывался особый артефакт миров испытаний, позволяющий удаленно пользоваться своим алтарем. У него было всего три ограничения. Осколков какого-то конкретного алтаря могло существовать максимум 200. Их можно было использовать только в мире, где находится сам алтарь. За каждые 10 минут использования осколка приходилось платить по 100 рун. Собственно, как раз из-за последнего ограничения, что Кай, что Рагнар лично спустились к Алтарю, а не занялись покупками удалённо из своих покоев. Обычно, согласно уставу Храмовичного пути, осколками, как и прямым доступом к Алтарю, могли владеть только иерархии и храмовники, но никак не старшие служители. Однако Рагнар попадал под исключение. Все последователи Кайзера, не путать со служителями храма имели право тоже получить по одному осколку. Кроме того, они имели немало и других преференций, из-за чего в храме считались едва ли не отдельной кастой. Все же, несмотря на уровень развития, ранг и статус, они были напрямую связаны с самим сувереном. К слову, в число последователей входил не только Рагнар но и Ньяка, Хира Анда, Рон, Анатос, Ворон Шоу, а также вся армия клонов. Лишь Лилит не было в этом списке, поскольку девушка все же не клялась следовать лично за Кайзером, да и в целом присоединилась к храму только из-за условий поединка. «Как давно ты вернулся?» – улыбнувшись, спросил Кай. «Пару недель назад», – ответил Ас, отпустив Суверена. Меня автоматически выкинуло оттуда, как только я завершил прорыв на ступень небесного монарха. Потом я занял одно из измерений тренировочного зала в небесном святилище, чтобы более-менее освоиться с новой силой. И вот только сегодня вышел. Разве тебе глава не доложили? Нет, я и сам только вчера вечером закончил медитацию. А Улу, похоже, полностью погрузилась в работу над барьером острова. Пожал плечами Кай. Хотя странно, что Лилит ничего об этом не сказала. «Понятно», – кивнул Рагнар. «Ну и ладно. Это не важно. Важно другое. Глава!» Оскалившись, уставился он на Кайзера. «Сразись со мной!» Скрестив руки на груди, парень взглянул Асу в глаза. На его лице появилась легкая улыбка. «Можно!» – решил не отказываться Кай пусть это станет твоим испытанием на ранг храмовника первого в храме вечного пути отлично хрустнув пальцами воскликнул рагнар тогда но не сейчас не дал ему договорить суверен храма продолжив спокойным тоном эту неделю я буду занят поэтому пока готовься кстати через шесть дней я лилит и шоу отправимся на одно задание и раз уж ты вернулся то пойдёшь с нами». «Я понял. Без проблем». Не огорчившись, серьёзно кивнул мужчина. «Ну и хорошо». Кивнул в ответ Кай. «Увидимся». Добавил он напоследок, после чего исчез. Переместившись в Умбертольд, парень очутился в бескрайном белоснежном пространстве. Вокруг не было ничего, а свет, казалось, исходил сразу отовсюду. Это место было личным измерением Кайзера. Вообще, небесный комплекс и так был целиком его собственностью, но с тех пор, как он стал частью Храма Вечного Пути, к нему открылся доступ еще и для иерархов, храмовников, особых учеников храма, последователей Кая и его потенциальных личных учеников. Онбертольд в разы превосходил башню, земное святилище, в плане возможностей для развития, отчего и стал небесным святилищем. Однако и доступ к нему оказался лишь у высших лиц храма. И это было не просто приходь Кая или банальный показатель статуса, а все же необходимость. Данный Умбертольд был создан божеством ступени безграничного, поэтому функционирующие здесь массивы находились на соответствующем уровне. О подобном месте для культивации можно было мечтать, но имелся у небесного комплекса один существенный недостаток. Для полного а неурезанного функционирования всех его систем, требовалась не только энергия, но и божественные частицы. Очень много божественных частиц. К счастью, у Кая была возможность покупать их в алтаре, вот только стоили они немало, по 7 тысяч рун за штуку. Именно это и ограничивало возможное число пользователей небесным комплексом. Но, так или иначе, У каждого зарегистрировавшегося в Умбертольде воина было собственное измерение. Именно оттуда они получали доступ к тренировочному залу, залу славы с образами воплощений, саду и мастерской, при этом никак не пересекаясь с другими мастерами и не мешая им. Вдобавок личное измерение давало им ограниченный, в зависимости от статуса, доступ к архиву, где хранилась огромная коллекция техник, в том числе созданных Каем, алхимических рецептов, знаний о таинствах пути развития, информации по другим ремеслам и просто важных записей. Ну и, в конце концов, личное измерение было попросту перенасыщено энергией и обладало целительными свойствами, что делало его лучшим местом для медитации и восстановления души и тела. Просто находясь внутри личного измерения, Воин сразу же ощущал гармонию и умиротворение, а его сознание и разум получали возможность достичь наивысшей точки концентрации. Чем бы он ни занимался, здесь он всегда мог получить наилучшие результаты. Такова была сила небесного комплекса. Собственно, ради последнего Кай и переместился сюда. Сейчас ему требовалось уединение. Прикрыв глаза... Он сел на материализованную под ним платформу. Это личное измерение откликнулось на его волю, сформировав теплую и удобную металлическую поверхность. Затем перед Кайзером появился крупный светящийся шар, великое скопление частиц сияния пустоты. Созерцание началось. Пришла пора освоить последнюю из существующих концепций. Вырвав окровавленный клинок из тела последнего поверженного врага, Кай сделал несколько неуклюжих шагов, сплюнул кровь и обернулся. Длинный, уходящий куда-то во тьму гигантский коридор был полностью завален трупами, что постепенно исчезали. «Испытание силы мира Инсулай пройдено. Ваша оценка – тысяча из тысячи. Награда за идеальный результат определена». Для ее получения пройдите дальше. Увидев ожидаемые строчки системных сообщений, Кайзер, наконец, убрал оружие в только что разблокировавшееся хранилище, взамен достав пиковый настой императорского ранга собственного приготовления. На ходу откупорив его, он жадно присосался к горлышку. Алхимическая жидкость приятно согрела горло и тяжесть осела в желудке парня где начала быстро растворяться, насыщая его тело и душу силой. В бою из-за активного использования духовных сил столь мощные препараты использовать было невозможно, но вот сейчас... Спрятав опустевший фиал обратно в хранилище, не пропадать же добру, способному удерживать силу настоя императорского ранга. Кай поплелся вперед. Собственно, этот коридор и был местом проведения испытания силы, которая по своей сути являлась банальной мясорубкой. Чтобы завершить его, требовалось попросту дойти до конца коридора, в котором расположилась ровно тысяча отдаленных друг от друга барьерами монстров, духов и воинов уровня пикового элементалиста или его аналогов. Естественно, все они были проекциями. Способов завершить испытания силы существовало множество, включая те, где можно было совсем не вступать в сражение. Но Кай, как обычный универсальный боец, мастер меча, попер на пролом. И он не прогадал. Ибо только уничтожив всю тысячу противников, можно было получить идеальный результат. К слову, хоть Кайзер и порядком вымотался... Ему все же не пришлось применять способности своего центрального ядра, ледяное отражение и заимствующее пламя. И хотя на время испытания любые его руны и даже хранилище, за исключением ограниченного доступа к клинкам, были заблокированы, что не позволяло реализовать тактику множественных самоубийств и возрождений, обе эти способности все-таки даже при единичном использовании давали немалое усиление. Коридор закончился голубоватой аркой портала. Замерев на секунду, Кай все же продолжил движение. И с каждым шагом все сильнее ощущал, как уменьшается плотность энергии вокруг. В конце концов он прошел сквозь завесу, оказавшись в огромном зале со множеством высоченных колонн. И тут же скривился, зажмурился и рефлекторно прикрыл лицо рукой. Пол. Потолок, стены и даже колонны – все это было цельным светящимся кристаллом молочного цвета, напоминающего рунный туман. По крайней мере, таким бы его увидели все остальные. Однако Кайзер мгновенно ослеп. Духовное восприятие молчало. В помещении не было ни капли энергии. Более того… Каю даже казалось, что нечто пытается вытянуть ее из него, и, вероятно, этим нечто являлся как раз странный кристаллический материал, из которого тут все было сделано, поскольку в энергетическом спектре он сиял настолько ярко, что моментально выжиг сетчатку парня. В итоге Каю пришлось подавить активное по умолчанию энергетическое зрение и только после этого регенерировать глаза. И все же он до сих пор не понимал, как работает его способность. Человеческое ухо позволяло уловить распространяющиеся в определенной среде волны. Глаза – видимую часть спектра электромагнитного излучения. Духовное восприятие – колебания энергии в окружающем пространстве, порождаемые чьими-то манипуляциями с нею. Например, техники которые активно излучали энергию, вдобавок пропитанную силой частиц законов. Это порождало колебания праны, которые и могли издалека ощутить души воинов. Изначально Кай считал, что его энергетическое зрение работает по тому же принципу, но в итоге понял, что это совершенно не так. Ибо в пространстве без энергии или при блокировке излучение духовного восприятия становилось бесполезным, И это прекрасно подтверждалось его зоной полутвердой энергии, с помощью которой он и мог становиться абсолютно невидимым. Но для энергетического зрения это не являлось помехой. Оно позволяло Кайзеру легко видеть свои же техники, излучение ки, которых полностью блокировалось, или свет вот этих колонн, которые в действительности не излучали ни капли энергии. Если проводить аналоги со звуком и светом, тогда возможно ли, что та сила, которую мы называем энергией, это некая духовная материя, имеющая, в свою очередь, собственное излучение? Проморгавшись, подумал Кайт. Если это материя, то из нее можно что-то слепить. А это, в свою очередь, наводит на мысль о техниках, создающих что-то, и о таких нематериальных вещах, как душа и астральное тело. Хм, задумался парень, а затем вдруг покачал головой. Ладно, сейчас не время и не место для этих размышлений. Как-нибудь потом. Зрение восстановилось, и Кай продолжил путь. Теперь его взгляд был целиком сосредоточен на единственном объекте в зале. Громадной, созданной словно для кузнецов-великанов угольно-черной наковальни. Юноша наконец заметил на ее поверхности две выемки, идеально повторяющие очертания его мечей. «Так вот, какова награда?» – хмыкнул кайзер, явив клинки кошмаров. «Сперва руны обновления, так идеально подходящие для способности моего ядра, а теперь еще и улучшение оружия?» «Это явно не случайность. Похоже, миры испытаний знают, чем нужно наградить». Немного поколебавшись, он все же положил свои мечи на наковальню. Следующие несколько секунд с легким напряжением смотрел на них, но ничего так и не произошло. А затем внезапно появились сообщения. «Награда получена! Перемещение к точке входа в пагоду небесного возвышения произойдет через пять секунд». «Какого?» – удивился парень. «Неужели все?» Спохватившись, он тут же забрал клинки кошмаров. Из-за отключенного энергетического зрения он не видел, что с ним произошло, хотя и ожидал, что произойдет нечто крайне эффектное. Однако реальность оказалась совсем иной. Обратный отчет продолжался. Четыре секунды. Три секунды. Две секунды. Одна секунда. Зал исчез. Парень мгновенно вернулся в личное измерение в Умбертольде, откуда 16,5 часов назад отправился на испытание силы с помощью активированного пропуска, что перенес своего владельца в пагоду небесного возвышения. К слову, пагода небесного возвышения являлась ключевым механизмом миров испытаний, который и обеспечивал работу правил, испытаний, рун, алтарей и всего прочего. Именно пагода позволяла претендентам попадать в миры испытаний из любой точки Уйкумены, а также формировала защиту вокруг всех трех планет, закрывая их от любых божеств. Пагода Небесного Возвышения считалась поистине легендарным местом и главным сокровищем Высшего, что полтора миллиарда лет назад создал миры испытаний. Оттого, вероятно, культ Небесного Возвышения и взял такое название – что лишь добавило негатива по отношению к ним среди других фракций. Вынув пять пропусков испытаний, которые выглядели как зеленые, желтые и красные в зависимости от мира, прямоугольные карточки размером с ладонь, Кай сразу заметил, что одна из них посерела и выцвела. Не успела пройти и секунды, как она и вовсе рассыпалась пеплом. Что же касалось остальных то в их системное описание добавилась еще одна общая строчка. Активация для текущего держателя будет возможна через 364 дня, 23 часа, 56 минут, 6 секунд. Да, увы, но начать новое испытание можно было лишь минимум через год. Никто точно не знал, зачем это сделано, но основная версия гласила, что это своеобразная защита для воинов. Испытания разнились по сложности, но если успешно пройти одно, особенно с идеальным результатом, то существовал немалый шанс, что мастер почти сразу же отправится на следующее, где и погибнет. А так у него хотя бы будет год на подготовку. Впрочем, имели место быть и другие гипотезы, некоторые из которых связывали данное ограничение с особенностями работы Пагоды Небесного Возвышения. Но Кайзера это ничуть не беспокоило. Вынув клинки, он с интересом изучил их изменившееся описание, улыбнулся, а затем покинул личное измерение. Более пяти дней назад он погрузился в медитацию созерцания. Изначально парень предполагал, что на познание сияния пустоты уйдет далеко не одна неделя. Однако к его изумлению для достижения максимального понимания понадобилось всего четыре дня. Причиной тому были концепции холода и жара пустоты, что внезапно начали способствовать душе Кая в познании своей сестры. Таким образом, он наконец стал пользователем всех существующих мирозданий концепций. В следующие сутки парень потратил на поглощение половины великого скопления частиц сияния пустоты. Как он прекрасно знал, мощь концепции можно было повысить не только прорывом на необходимый уровень, но и поглощением большого числа ее наиболее могущественных частиц. Поэтому, если первые четыре дня Кай просто наблюдал за скоплением, что в итоге дало ему силу слияния пустоты низкого качества королевского ранга, то следующие сутки он уже внедрял отдельные куски скопления прямо в душу, что в конце концов повысило мощь сияния пустоты до высокого качества императорского ранга, на котором находились и все остальные его элементы. Выше же подняться, притом в любой из них, Кай пока не мог. Область его оболочки души, отвечающая за хранение информации о законах, оказалась до конца заполнена. Все это говорило лишь об одном. Кайзер полностью реализовал все пласты души. Достиг семи великих звезд в оценке познания законов. И хотя этот неофициальный термин не использовался в испытании мастерских звезд, да и вообще в системе, его числовое значение все же учитывалось ею, а значит, влияло и на средний результат. Теперь же, чтобы хоть как-нибудь продвинуться в плане силы своих элементов, Каю требовались новые пласты души, которые появлялись лишь во время прорывов. То есть он буквально уперся в потолок, коим стал уровень полных сфер. Прорваться же сквозь эту преграду означало стать неполноценным мастером восьми звезд, вознесшимся в аспекте стихий. Увы, как совершить это Кайзер не знал, поэтому и собирался прекратить любые медитации и созерцания вплоть до становления священным лордом. Сейчас они ему ничего не могли дать. Максимум, что оставалось сделать, создать край для сияния пустоты, дабы заиметь и такую сферу а также освоится с новой концепцией. И вот как раз последним Кай занимался на испытании силы, практикуясь сиянием пустоты. К счастью, в архиве Умбертольда, созданного аж в центральном мире, нашлось достаточно техник на основе этого элемента, включая семитомные. их Кайзер и тренировал. Сияние пустоты было урезано и искаженной версией высшего закона обращения вспять, поэтому обладала пусть и не всеми, но все же схожими свойствами. Эта концепция идеально подходила для врачевания, специфического воздействия на объекты, экономии физических и духовных сил, а также, как ни странно, защиты. Что же касалось остальных элементов Кая, то они у него выполняли следующие функции. Холод пустоты позволял эффективно сковывать и ослаблять врагов, а также был превосходен в плане обороны и творения объектов. Элемент пространства идеально подходил для скоростного передвижения, а также был незаменим во многих не связанных со сражениями областях. Например, хранение объектов, путешествия на дальние расстояния, поиск и отслеживание целей. К сожалению, в других задачах разрушение или защита Пространство было менее эффективно, поскольку требовало слишком больших затрат энергии. Так что в большинстве смешанных техник Кая оно выполняло лишь вспомогательную роль, а не основную. Жар пустоты и концепция Инь были главными источниками урона в арсенале Кайзера. Первая концепция стремилась к разрушению, тогда как вторая – к полному уничтожению, стиранию из реальности. В конце концов, если по отдельности у каждой из них могли быть свои слабости, то вот вместе они становились практически непреодолимой силой, противостоять которой при равных мощностях мало кто мог. Как и пространство, концепция Ян в большинстве своем являлась вспомогательной. У нее было три свойства – укрепление, преобразование и упорядочивание, а посему – В первую очередь Кай использовал ее для усиления всех остальных техник. Упорядочивая и укрепляя другие элементы в них, он делал техники значительно сильнее и расширял их возможности. Любые ледяные щиты становились только крепче. Атаки сияющим хладом подвергали материю преобразованию, делая ее хрупкой. А в технике пришествия Владыки Войны концепция Ян усиливала частичную трансформацию и в целом линию крови Кайзера, что позволяло ему реализовывать каждую единицу параметров, что в обычных условиях было попросту невозможно. Вдобавок особое плетение Ян могло в любой момент сделать кровь Кая крайне мощным целебным препаратом. Но в итоге, пожалуй, главную пользу Ян приносила все же не в сражениях, а в ремеслах. Создаваемая кайзером и его клонами алхимия всегда получалась более сильной и эффективной, нежели у тех, кто не обладал данной концепцией. Это в перспективе было применимо и к другим искусствам, включая даже травничество. Ян являлась отличным удобрением для духовных растений. Поэтому, когда начнется массовое производство артефактов и массивов, Спрос на продукцию храма Вечного Пути будет однозначно огромным. Ремесленники, владеющие этой концепцией, всегда были в почете. Выбирая между обычным артефактом и тем, чей материал и энергетическая структура улучшены ян, воины всегда предпочитали второе. Вот только пользователи концепции были очень редки, а еще меньше было тех, кто вдобавок занимался ремесленной деятельностью. В итоге улучшенный при помощи Ян товар являлся редкостью на рынке. В одиночку нельзя было многого сделать, но, к счастью, у Кая имелась довольно не одна тысяча лишних рук. Ну и в конечном счете меч – первый и основополагающийся элемент Кая. Сила законов пути меча уступала в разрушительности жару пустоты и инь, Не могла похвастаться такой же эффективностью в защите или подавлении противника, как холод пустоты. Была малопригодна для ускорения движений, в отличие от пространства, и не применялась в ремеслах, как Ян. Он был универсален, однако в отдельных категориях полностью проигрывал иным стихиям. Но тем не менее, меч все равно оставался главным элементом Кая, ибо именно он объединял и направлял все остальные. Меч, как и другие виды оружия, в первую очередь был формой, которой, банально, не имели любые другие элементы. Вот почему он являлся таким важным. Без пути меча Кай был бы на порядок слабее, тогда как отсутствие прочих элементов не настолько существенно сказалось бы на его силе. На этом Кай пока завершил с законами. Пришла пора заняться следующей задачей пилюлей нечестивого вознесения. Оставшийся у парня после битвы за зриму алхимический препарат уже практически был на грани распада. От изначальных 42 дней осталось всего 10, поскольку даже поверхностная заморозка холодом пустоты не смогла остановить процесс разрушения пилюли. Ее мощь была огромна, от чего требовалась соответствующая сила для полной заморозки, а это, в свою очередь, могло навредить внешней структуре препарата. Что же касалось пространственных колец, где отсутствовало течение времени, то, как было всем известно, они не могли содержать в себе живых существ, обладающих искрами, и их подобие – теней, искусственных духов и т.д. И, как оказалось, пилюля нечестивого вознесения тоже в какой-то мере живое существо. Оно состояло из жизненной силы тысяч истинных мастеров, а также содержало всю их предсмертную волю. Именно поэтому, когда Кай попытался поместить ее в закрытое пространство без времени, оно моментально разрушилось. Лишь мгновенная реакция парня и наличие сфер пространства позволили ему вернуть пилюлю из небытия прежде, чем ее успели пожрать обитающие там порождения пустоты. В итоге ему пришлось на протяжении всего этого времени поддерживать препарат в частично замороженном состоянии, время от времени обновляя силу холода-пустоты. Но больше тянуть он не собирался. Пора было что-то сделать с трофеем. «Был бы тут Рунтан!» С теплотой улыбнувшись, вздохнул Кайзер, а затем вздрогнул. «Кто такой Рунтан? Откуда мне известно это имя и даже сам факт, что это чье-то имя? Так и не найдя ответа, нахмурившийся парень решил позже разобраться с этим. Если его воспоминания начали восстанавливаться, то требовалось поскорее выяснить, как и откуда. Но откладывать работу с пилюлей он все же не собирался, раз уже начал. После ухода из личного измерения Кай переместился в отдельное пространство алхимической мастерской Умбертольда. С помощью имеющихся там божественных инструментов он намеревался для начала подробно изучить структуру пилюли, на что потратил 6 часов беспрерывной работы. В отличие от тех 16 часов утомительных боев, такой вид деятельности практически никак не нагружал пикового элементалиста, а потому отдых ему не требовался. Он сразу подключился к архиву, решив поискать информацию еще и там. В конце концов, изыскания дали ему две вещи. Понимание принципов работы пилюли и понимание сути методик адептов. Библиотека создателя небесного комплекса была поистине обширна. Настоящее название темных искусств – путь поглощения. И существовал он задолго до пути боевых искусств. Любая искра обладала возможностью эволюционировать вне зависимости от миров мироздания. Это непреложная истина. Но чем сильнее она становилась, тем более могущественная оболочка ей требовалась. Именно поэтому реальность стремилась соответствовать, давая существам возможность развиваться. Суть пути поглощения была проста. Убивай и пожирай. Это был легкий, но довольно грубый и примитивный способ заполучить больше сил. Он давал чистую мощь но минимум гибкости и вариативности. Вот только так или иначе, в эпоху первых им пользовались все, особенно духи и создания первых. Только незадолго до исхода за грань тот, кого ныне называют создателем боевых искусств, полностью познал и подчинил себе высший закон искры. Так он и сумел переписать этот аспект мироздания сформировав существующий до сих пор путь развития, ступени, способы их достижения, особенности оболочки души, ядра элементов, покров, зарождение астрального тела и многое другое. Однако путь поглощения никуда не исчез, духи продолжали его использовать. Их способ развития не то чтобы кардинально изменился, как у всех, а скорее просто дополнился боевыми искусствами. То же самое касалось и зверей, ведь они до сих пор развивались посредством поедания плоти сильных существ и духовных растений и никакими духовными практиками или медитациями не занимались. Лишь пройдя первую священную кару небес, они окончательно теряли возможность усилиться подобным образом, обретая взамен полноценный интеллект. Кроме того, путь поглощения во многом буквально стал фундаментом для более разнообразного пути боевых искусств. И все же, за исключением духов, полубогов, вампиров и зверей до ступени тирана, существа-ойкумены полностью подчинялись новому способу развития. Их души уже не были приспособлены к тому, чтобы забирать чужую силу. Как же тогда работали темные искусства? Ответ прост. Все в мироздании взаимосвязано. Если нельзя напрямую воззвать какой-то части информационной реальности, как это обычно делают с помощью энергетических плетений, техник, то нужно попытаться зайти со стороны. Кровь и душа – вот наиболее близкие к высшему закону искры элементы. Первое олицетворяет материальную оболочку искры, а второе – духовную. А если они могут связаться с путем боевых искусств, то и до скрытого поглубже пути поглощения способны дотянуться. Нужно лишь подходящее плетение и много, очень много силы. Собственно, так и работала пилюля нечестивого вознесения. Она состояла из двух частей – внешней и внутренней. Первая содержала в себе максимум мощи кровавой эссенции – и после активации через зов к пути поглощения воздействовала на плоть существа, заставляя ее впитать эту силу. Что же касалось внутренней части пилюли, то она в момент активации должна была особым образом оплести оболочку души и совершить обращение к пути поглощения, дабы начать преждевременную и ускоренную эволюцию искры, которая спровоцировала бы и сам прорыв изменение оболочки души. Но сильнее всего удивили Кая следующие строки. Таким образом пользовались многие разумные во времена эпохи расселения, сразу после ухода первых. Особенно это касалось тех существ, что были лично созданы первыми, а не рождены кем-то. Привыкшие к старым порядкам, они быстро разобрались в новом для них пути боевым искусством и его связи с путем поглощения. После чего выработали эффективные методики имитации прежних способов развития. Конечно, с изменившимися оболочками души и мирозданием им стало сложно забирать чужую силу, но все же этот способ оставался проще культивации. И в те времена практики похищения чужой силы были гораздо более качественными. Адептам не требовалось тысячи невинных жертв потому что они могли отбирать силу напрямую у честно поверженных в бою противников, как делали это до ухода первых. Однако в конце Третьей Эпохи произошло нечто необычное. Система на всю Ойкумену объявила о запрете использования пути поглощения тем, кому это не положено, назвав подобное темными искусствами. Так начались гонения на адептов и их массовое истребление из-за чего методики получения чужой силы стали исчезать и деградировать. Это сильно задело представителей старших рас, некоторые из которых вскоре полностью вымерли. Причины такого решения системы до сих пор неизвестны. Но ключевых последствий стало всего два. Первое. После запрета методик обращения к пути поглощения, они действительно стали темными искусствами. За все три эпохи с момента ухода первых адепты никогда не приносили у Икумени столько страданий, как после объявления системы. Второе. Со времен запрета не появилось ни одного темного божества. Закончив чтение огромного трактата за пару минут, задумавшийся Кай вернулся в личное измерение. «Шесть дней прошло». По привычке хрустнул он шеей. «Интересно». «Успею ли я закончить за оставшиеся сутки? Или придется отложить вылазку к скитающимся островам?» «Ладно, как минимум предположительный рецепт пилюли я разгадал. С ним я бы даже мог попытаться закончить ее. Вот только приносить в жертву сотни истинных мастеров не в моем стиле. Я же не адепт. Концепции Ян тоже завершить не выйдет. Она хоть и может стать чем угодно». Но для воссоздания необходимого количества кровавой эссенции мне и десятилетия не хватит. Слишком много там сил нужно. И что же тогда делать с ней?» Оказавшись в личном измерении, Кай сел на вновь сформировавшуюся платформу и убрал из пилюли весь холод пустоты, дабы тот не мешал ему. Прикрыв глаза и переместившись в мир души, он стал погружаться в медитацию. Первым делом требовалось ответить на вопрос, что вообще делать с пилюлей? Выбросить? Точно нет. Кай сразу отверг этот вариант. Каким бы ни был источник сокровища, так просто отказываться от него он не собирался. Определившись с этим, парень задумался над следующим. А что он вообще может с ней сделать? В голову Кайзера сразу же пришли мысли о концепции Ян. Что, если попробовать укрепить ею пилюлю, чтобы попытаться остановить распад? Решив не тратить время, он тут же приступил к эксперименту. Как и ожидалось, Ян подействовала. Она не только отсрочила момент распада, увеличив крайний срок с 10 до 18 дней, но и усилила пилюлю. Однако для этого Каю пришлось потратить почти половину имеющихся духовных сил. Следом ему пришла еще одна отличная идея, которую он тут же принялся воплощать. Первым делом Кайзер покинул Умбертольд и с помощью массивов Кайзерс Арка стал телепортироваться по всему острову. Полностью сосредоточившись на духовном восприятии, он довольно быстро нашел желаемое. Свежий. Кивнул парень, приблизившись к телу монстра титанической ступени. Его сразил другой зверь, который, судя по всему, тоже оказался сильно ранен, а потому просто сбежал. Он ограничился лишь тем, что вырвал у трупа кристалл энергии, не став полностью поедать противника и подставляться, ведь сюда уже направлялось немало других чудовищ, учуявших запах крови. Впрочем, Кай с легкостью разогнал их всех, раскрыв свою ауру. Тело двухметрового ящера, похожего на динозавра, было еще теплым. Он умер от силы минут десять назад, так что его оболочка души, лишившаяся искры, еще не успела полностью распасться. Это кайзер подтвердил уже через несколько минут вглядывания с усиленным до предела энергетическим зрением. Обнаружив желаемое, он полем превосходства вырвал кусок плоти из брюха ящера где у подавляющего большинства животных и людей располагалась душа. Следом Кай заморозил это кровавое месиво, включая распадающуюся оболочку души и забросил его в хранилище. Мгновение спустя он исчез. Так прошло еще три часа, на протяжении которых Кайзер собирал осколки душ погибших сильных монстров, минимум ступени закалки души. В итоге он накопил достаточно материала, чтобы наконец приступить ко второй части плана. Новой точкой перемещения стало одно из семи подземных убежищ. Оказавшись в нем, Кай не ощутил ни одной души в радиусе многих километров. Все племена действительно полностью перебрались на поверхность. Приблизившись к вратам, парень мысленно связался с центральным массивом, который открыл их. Так юноша попал в подземелье. Кроме тоннеля, ведущего наружу, тут было еще несколько. Одни вели к другим убежищам, а еще парочка – к шахтам. Туда-то и направился. Вскоре он добрался до территории кристаллических червей и прочих подземных тварей, облюбовавших область вокруг главного потока духовного гейзера, то есть прямо под городом. К счастью, выбраться отсюда монстры никак не могли. Анатас в свое время посетили и это место, превратив его в охотничью зону желтого уровня, обладающую высоким потенциалом стать зоной красного. Все же не так давно Лилит своим артефактом усилила духовный гейзер, что определенно в дальнейшем скажется на развитии монстров. Подобрав подходящее место на окраине подземного лабиринта, Кай разразился силой. Его руки покрылись белыми и черными узорами, а следом на десятки метров раскрылись сферы инь, жара пустоты и меча. Мощь, сравнимая с псевдобожественным рангом, оказалась столь велика, что ужас испытали практически все обитатели подземелья. Кайзер повел плечами, а затем призвал клинки кошмаров. Сила парня хлынула в оружие и, повинуясь его воле, сформировала в энергетическом пространстве артефактов по одному единственному плетению. Следом потоки энергии в них разделились на множество сближенных нитей, которые резко начали напитываться тоннами частиц законов И-Ки. Так, менее чем за мгновение в клинках образовалось по два десятка техник. Активация. И вот лезвия мечей покрылись тонким и едва ощутимым в духовном плане слоем пламени погибели. Огонь был таким блеклым и незначительным, что мог показаться техникой земного ранга, созданной каким-нибудь смертным. Так могли бы подумать многие глупцы. Поскольку, в отличие от своего жалкого вида и слабого давления, сила этого пламени на самом деле была безумной. И лишь благодаря стилю небесного смертного техника Кая могла ввести противника в такое заблуждение, что стало бы для них роковой ошибкой. Совершив неуловимый взмах клинком, Кай выпустил тонкую и едва заметную полосу темно-зеленого пламени. Техника врезалась в стену подземного туннеля, оставив на ее поверхности тонюсенькую вертикальную расщелину глубиной в дюжину метров. Однако на этом действии атаки не завершилось. Не прошло и секунды, как трещина начала стремительно расширяться. Пламя погибели жадно пожирало породу, заставляя три элемента действовать в полной гармонии. Меч рассекал камень, жар пустоты разрушал эти куски. А затем инь полностью уничтожала все оставшееся. Спустя несколько секунд сформировался широкий проход. Кай, довольный результатом, кивнул, после чего продолжил. Пламя вновь сорвалось с его клинков, но теперь в гораздо большем объеме. Полностью повинуясь парню, благодаря тому же стилю небесного смертного, оно стало выгрызать в камни огромные пустоты. Особенно этому способствовало несметное количество частиц концепции инь которых в соответствующем сосредоточии было так много благодаря сердцу демона. Именно для такого активного использования сосредоточия инь и понадобилось активировать татуировку. Кай закончил через полтора часа. Потратив треть от максимального запаса сил, он все же создал громадную сеть запутанных пещер, разделенную на три уровня. Впрочем, пещерами все-таки их было грубо назвать. Кай управлял пламенем погибели столь филигранно и точно, что в конечном счете создал полноценные залы и коридоры. Однако это был еще не конец. Кайзер убрал мечи и свернул три сферы, вместо них раскрыв сферу Ян. Татуировка продолжала действовать. Для начала он до предела укрепил пол, стены и своды созданных пещер и тоннелей. Затем на несколько часов вернулся в личное измерение небесного комплекса, где восстановил силы и снова отправился под землю. Там его встретил восьмиметровый кристаллический червь титанической ступени, решивший посмотреть, а что тут такое происходит. Зыркнув на него и чуть раскрыв ауру, Кайзер вынудил монстра задрожать и возжелать поскорее убраться из этого места. Вот только сделать этот червь решил не через уже имеющийся проход, а путем создания нового. Каково же, наверное, оказалось удивление монстра, когда его голова, напоминающая бур, так и не смогла пробить стену подземного зала. «Кыш отсюда!» – цыкнул Кай, взмахнув ладонью. Червь, увлекаемый силой парня, тут же исчез, переместившись куда-то за пределы постройки. «Нехорошо», – покачал тот головой, заметив трещины на стене, через которую попробовал пробиться монстр. В итоге Кайзер провел еще несколько сеансов укрепления пещер концепции Ян, пока они, наконец, не стали способны выдерживать до пяти последовательных точечных атак пиковыми техниками императорского ранга. Следующим этапом стало частичное отделение всего пространства пещер от внешнего мира создание ловушек телепортации и массива переноса в город в последней пещере. Когда же и с этим было покончено, Кай покрыл все вокруг льдом и в целом насытил пространство частицами холода-пустоты. Температура внутри опустилась как минимум до минус 50. Финальным же штрихом стало создание массивных, разукрашенных ликами чудищ ледяных врат отделяющих охотничью зону от только что созданной системы подземных залов. Проход «Кайзер» дополнительно тоже укрепил концепции Ян, а также при помощи пути пространства сделал непроницаемым для телепортации. То есть внутрь теперь можно было попасть только через этот вход, для которого требовался особый ключ-артефакт. Естественно, это не относилось к тем, кто был достаточно силен – чтобы преодолеть такую блокировку. Например, лилит или шоу. Что ж, вроде бы все. Закрыв за собой врата, подумал Кайт. Тогда приступим к очищению. Переместившись в центральный зал, он вывалил из хранилища кучу плоти животных и призвал пилюлю. Насколько парню удалось узнать из записей архива, где все же нашлась некоторая информация о темных искусствах, Предсмертная воля жертв ритуала кровавой эссенции была абсолютно не нужна в пилюле нечестивого вознесения. Поэтому, приготовив, Зазриму однозначно планировал очистить ее. Если верить трактатам из библиотеки Умбертольда, то для этого ему понадобилось бы покрыть пилюлю особой субстанцией, которая на время заблокировала бы возможность активации пилюли, после чего скормить ее достаточно сильному воину, как минимум начальному небесному монарху. Так пилюля не активировалась бы, но заключенная в ней воля погибших учуяла бы душу проглотившего и направилась бы к ней. Дальше могло быть четыре результата. Воин отлично справлялся с испытанием и становился сильнее. Воин отчасти справлялся, из-за чего его воля слабела, а психическое состояние серьезно ухудшалось. Воин плохо справлялся, и мощь его силы воли падала, а душа повреждалась. Воин не справлялся и умирал. Но вне зависимости от исхода всегда происходило главное. Пилюля очищалась от предсмертной воли жертв ритуала. После этого ее можно было просто вынуть из небесного монарха и спокойно использовать. Конечно же, поступать аналогичным образом Кай не собирался и даже себя подвергать такому испытанию не желал. Уж слишком велика была мощь заключенной в пилюле воли. Вероятно, даже Лилит, без ограничений, не выдержала бы такое столкновение. Вот почему Кайзер решил поступить по-другому, для чего и совершил все предыдущие шаги. Теперь у него появилось подходящее место и множество осколков душ монстров. Пришла пора приступить к очищению. Аккуратно вытянув из кусков перенесенной плоти все замороженные фрагменты душ, Кай сблизил их, укрепил частицами Миян, а затем и вовсе влил в это месиво большое количество только что созданной энергии души. Продолжая удерживать данную конструкцию, Он вынул осколок алтаря и обналичил около миллиона рун, что мгновенно заполнили часть зала. Секунду спустя вся эта гора оказалась под полным контролем Кая, после чего буквально стала таять. В рунах тоже была нейтральная энергия, так что подчинить ее парню не составило труда. На скитающихся островах он объединял рунный туман в отдельные руны – Теперь же происходил обратный процесс. Вскоре рунный туман заполнил все три уровня пещер. Его плотность оказалась достаточно высокой, чтобы процесс обратного формирования целых рун так и не смог запуститься. Зачем же Кай сделал это? Причины было две. Для начала, чтобы закрепить результат своей работы. Аномалии могут существовать тысячи и даже миллионы лет поскольку поддерживаются очень сильной предсмертной волей множества существ. Но Кай-1 и вдобавок обладает волей всего лишь элементалиста. Поэтому весь лед и холод в этих пещерах, все укрепление стен, пространственные ловушки и те врата не смогут существовать здесь слишком долго, максимум несколько лет. В отличие от душ-клонов, он не мог просто поставить тут духовную метку разве что на врата, чтобы поддерживать издали. Метка ставилась на конкретный объект, а не на что-то столь обширное и неоднородное. В конце концов, это даже были не техники, что связаны с ним духовно, а всего лишь их последствия. Но рунный туман все менял. Он позволял как бы законсервировать это место, превратив в настоящую аномалию. Теперь она могла просуществовать не одну сотню тысяч лет. Что же касалось второй причины траты целого миллиона рун, то ею оказалось желание создать призрака, что должен был стать стражем этого места. Активировав предельную концентрацию, Кай сфокусировался на пилюле. Вскоре в его руках стали появляться тысячи частичек ян. Используя их в качестве универсального материала, он создавал тончайшие нити кровавой эссенции, аналогичной той, что была в пилюле. Этого не хватило бы для завершения препарата, но для другой задумки Кайзера было достаточно. В конечном счете, пилюля нечестивого вознесения и скопление осколков душ, что уже сейчас пропитывались рунным туманом, оказались объединены. Кровожадная воля пилюли тут же обнаружила эту связь, но действовать не спешила. Впрочем, на иное Кай и не рассчитывал. Так было бы слишком просто. Присев и закрыв глаза, он погрузился в мир души. В отличие от Зазриму, Кай владел способностью подчинять любую энергию без хозяина. Конечно, сила пилюли отнюдь не была нейтральной из-за всей этой безумно кровожадной воли. Однако все-таки ничем не подкреплялась. Ни искрой, ни хотя бы разумом, который имелся у тех же теней. К сожалению, прямой конфронтации Кайзер не выдержал бы. Попытка подавить волю в пилюле и отобрать власть над препаратом ничем не отличалась от простого поглощения этой алхимии. Вот почему Кай совершил столько подготовительных шагов. Достижение глубинной точки медитации. Полное подчинение. Кай очутился в незнакомом месте. Стоя на поверхности океана крови, он глядел на мрачное пепельное небо. Все вокруг было пропитано запахом смерти и ужаса. Внезапно из глубин кровавого океана вырвалась безликая чудовищная тварь. Издавая душераздирающий крик и излучая эфемерное чувство боли, она бросилась на парня, но тут же лопнула. Воля Кая легко справилась с противником. Вот только это было лишь начало. Мир вокруг начал дрожать, а небо стремительно темнеть. Поверхность океана крови запузырилась. Сперва лишь вокруг Кая, но затем эта область стала резко расти, расширяясь в бесконечность. «Идут». Наконец опустил он взгляд, после чего кивнул. Мгновение спустя он с головой ушёл вниз. Воля парня вторглась в пилюлю. Крики. Дикие, яростные, слезливые, отчаянные и болезненные крики заполнили все вокруг. Мольбы о прощении и гневные проклятия звучали тут и там. Вместе с тем пришел жуткий смрад и тягостное чувство безысходности. Орда кошмарных чудовищ надвигалась прямо на Кая. Казалось, ей нет конца. В руках воина появился громадный двухметровый клинок. Приняв стойку, он резко взмахнул им, заставляя кровожадный мир дрожать. В центре армады появилась большущая брешь. Десятки тысяч тварей одномоментно исчезли. Вот только это ничуть не замедлило Орду. Место павших мигом заняли твари, что шли позади. Кайзер совершил еще несколько взмахов, уничтожив сразу несколько первых рядов. «Все еще прут?» – нахмурился он. Двуручный меч исчез. Вместо него, вокруг парящего в кровавом океане Кая, появилось более сотни клинков поменьше. Подняв руки, он заставил эти клинки резко полететь вперед. Ворвавшись полчища тварей, они стали выкашивать их тысячами, молниеносно летая по всему периметру. Наконец, орда немного замедлилась. Кай улыбнулся, как вдруг чувство тревоги напомнило о себе. Многокилометровая, когтистая, алая рука неожиданно вырвалась из-за полчища тварей. «Они уже настолько успели объединиться?» – выкрикнул шокированный Кай, принимая удар. Благодаря интуиции он успел вовремя сформировать громадный щит, повисший перед ним но врезавшаяся в него гигантская рука без проблем сдвинула преграду вместе с ней отталкивая и кая зарычав парень немалым усилием воли вынудил щит остановиться, однако будь то этого было мало из пальцев схватившие его руки стали вырываться мелкие твари. очутившись близко к кайзеру они без промедления бросались к нему, высвободив еще больше силы. Кай образовал пелену, мгновенно уничтожившую приближающихся уродцев. Тем временем углубившиеся в орду тварей клинки наконец вернулись. Направив их в сторону гигантской руки, что все еще пыталась проломить щит, Кай оскалился. Однако стоило им только попытаться приблизиться к конечности, как она внезапно запузырилась, начав исторгать массу чудищ обычного размера коленки увязли в них, а Кай напрягся из-за возросшего давления на пелену вокруг него. В конце концов щит начал трещать, а барьер оказался прорван. Твари бросились прямо на парня. Кай разделился. У каждого потока сознания появилось свое тело. Все, включая оригинал, получили по два меча. вы на этот раз не такие могущественные». Закружившись Юлой, они стали уничтожать монстров пачками. Вот только противников все равно было слишком много. Мало-помалу, но они все же уничтожали двойников и задевали центрального Кая своими атаками. Проекция его сознания это никак не могло навредить, но вот волю ослабляла. Нагрузка на Искру росла. Если она достигнет критических размеров, это надломит волю Кайзера. Не просто ослабит на время, а фундаментально снизит ее мощь. Больше не будет семи малых звезд. Придется заново тренироваться, если, конечно, вообще удастся оправиться от такого удара. Но это была не единственная проблема. «Черт!» – крикнул Кай, осознав, что часть тварей все же бросилась не к нему, а туда, к поверхности Кровавого океана и еще дальше, прямо к его душе. Кайзер не опасался ее повреждений, но стать безумцем все-таки не желал. А-а-а! Яростно зарычал он, призывая максимум сил. Ослепительная вспышка озарила кровавый мир. Чудище вокруг Кая, гигантская рука и даже многие километры несущейся орды моментально исчезли. Тяжело и хрипло дыша, что отражало состояние его воли. Жутко исхудавший и поседевший бледный Кай поднял голову. Орда остановилась, твари замерли, огнетущая атмосфера ослабла. «Прочь!» – взорвался Кайзер мощью, заставив пространство задрожать. Рок от его голоса быстро достиг полчищ монстров, отчего первые ряды начали массово вымирать. Только после этого они двинулись назад. Полетев следом за ними, Кай заставил их отступать еще быстрее. Предсмертная воля жертв ритуала несла в себе отчаянное желание отомстить, но прежде всего те умершие все-таки хотели выжить. Именно поэтому Орда убегала от напугавшего их Кайзера. Конечно, в обычной ситуации, например, при поглощении пилюли, у них не было бы иного варианта, кроме как без конца нападать на врага. Но Кай заблаговременно дал им выход, путь к осколкам душ, поэтому они и могли отступить. «Наконец-то!» – устало прошептал он, когда последняя тварь покинула пределы кровавого мира и пилюля оказалась в его полной власти. Медитация завершилась. Кай открыл глаза и отсоединил нить кровавой эссенции, по которой ушла воля принесших в жертву. Попытавшись подняться, он пошатнулся и чуть было не упал. Его искра едва не достигла предела нагрузки. Еще немного, и воля парня полноценно надломилась бы. «Не думал, что придется приложить столько усилий, чтобы спугнуть их», – подумал Кайзер. «И ведь это я только около четырех процентов от имеющейся там воли уничтожил». Взглянув на пилюлю, он сразу заметил изменения. Улучшенная незавершенная пилюля нечестивого Вознесения. Ранг. Псевдобожественный, качество. Пиковое. Особенность запретная алхимия. Нулевой уровень сопротивления. Особенность навечно повышает скорость и силу регенерации. Особенность навечно повышает первоначальные параметры на тысяч единиц. Особенность Временно переводит душу на активную фазу, если она не находится на ней. Особенность. Провоцирует процесс прорыва, прорывов и многократно ускоряет его, их. На ступени небесного монарха происходит только однократный прорыв, эффект незавершенности. На ступени священного лорда происходит максимум двухкратный прорыв, эффект незавершенности. На ступени элементалиста происходит максимум трёхкратный прорыв. Эффект незавершённости. Ограничение. Невозможно прорываться на стадию в шаге от божественности. Эффект незавершённости. Ограничение. Время существования снижен до 18 дней. Эффект незавершённости. Ограничение. Возможно лишь разовое применение. Ограничение. Только для истинных мастеров ступени элементалиста и выше. Ограничения. Возможны побочные эффекты. Как и любой другой препарат КАЯ, пилюля тоже получила приписку «Улучшенная». Конечно же, причиной это стало воздействие элементом ЯН. Само же улучшение дало следующее. Повышение первоначальных параметров увеличилось с 15 тысяч единиц до 16 тысяч. Повышение скорости и силы регенерации тоже стало чуть больше, пусть это и не отобразилось в системных сообщениях. Пропало ограничение на прорыв через границу ступени. Увеличилось время существования пилюли. Что же касалось очищения пилюлю от безумной воли погибших, то это снизило до нуля сопротивляемость препарата, хотя приписка «Запретная алхимия» все же никуда не делась. Ознакомившись с изменениями, Кай сформировал маленькое закрытое пространство, сконцентрировался и переместил в него пилюлю. Как и ожидалось, на этот раз никакого разрушения не произошло. Без воли пилюля больше не была хоть сколько-нибудь живой, так что могла существовать в пространстве без времени. Вернув ее из пространственного кармана, созданного для эксперимента, Кай отправил препарат в особую область хранилища. После этого он, наконец, сконцентрировался на духовном скоплении перед ним. Осколки душ зверей практически пропитались рунным туманом, который уже вскоре изменит их, даровав способность управлять собой. Что же насчет воли, выдавленной из пилюли, то она уже активно захватывала все фрагменты оболочек, что Кай объединил кровавой эссенцией. Рано или поздно, чья-то отдельная воля, вероятно, той гигантской твари, поглотит все остальные, став единственным владельцем осколков души. Ну а следом, осознав умение управлять рунным туманом, наконец превратится в призрака. Это и будет страж данного места: злой, сильный и неразумный. Конечно, была укая мысль создать тень призрака. Но где же взять подходящего для этого воина? Тень – это все же не просто остатки души погибшего мастера, а его внутренний демон, освободившийся от давления искры. Такой паразит мог родиться как давным-давно, так и непосредственно в момент смерти, если воин отчаянно ей сопротивлялся и отрицал реальность. Плюс тени. Даже самые слабые всегда обладали каким-никаким интеллектом, более цельным и осмысленным желанием, некоторыми способностями погибшего и привязкой к определенному объекту. Призраки же являлись просто скоплением различной воли и чужих осколков душ, подкрепленных рунным туманом. Вне его они даже существовать не могли. К слову, многое из этого и делало тени столь похожими на духов, особенно духов-артефактов. Некоторые мастера даже говорили, что внутренние демоны – это не сумевшие родиться духи. Мол, как и те, внутренние демоны рождаются из воли материи Вселенной. В данном случае – воли разума, которая существует в оболочке души. И лишь нахождение поблизости от такого могущественного объекта, как искра, не позволяет духовному паразиту стать самостоятельным. При жизни существа искра подавляет внутреннего демона, а после его смерти родиться ему не дает само мироздание, поскольку определяет волю, уже тени, как волю ушедшей искры. А для притяжения новой искры нужна чистая нейтральная воля, которая есть, например, у младенцев. Напоследок, используя остатки сил, Кай сплел технику проклятия пылающего льда, и внедрил в скопление осколков душ. Все же хоть какой-нибудь контроль над призраком ему требовался. «Улу!» – попытался он связаться с хранительницей острова. Вот только дух отвечать не спешил. «Улу!» – сделав свои мысли как бы громче, воскликнул Кай. «Да, господин наследник!» – наконец ответила она. «Нижайший, прошу прощения, я была слишком сосредоточена на работе с барьером острова. К тому же связь в месте, где вы находитесь...» «Успокойся!» – оборвал он ее речь. «Зафиксируй это место. Дай моим клонам задание разместить здесь сканирующие артефакты, чтобы сделать его частью центрального массива. Также пусть установят стандартный замок на врата, чтобы их потом можно было открыть через татуировку». Сделаем из этого места особую зону испытаний. Подключишь его к сокровищнице, чтобы сюда в ключевые места перемещались разные ресурсы. Будет исполнено, господин наследник. Это все, сообщил он, направившись к массиву. К сожалению, связь в этом месте, тем более частично отрезанном от внешнего мира, действительно была плохой. Кай даже не мог телепортироваться отсюда, воспользовавшись центральным массивом острова. Потому-то он заранее и установил отдельный массив переноса. Вернувшись с его помощью в башню, кайзер тут же перенесся в Умбертольд. — Распорядитель! — позвал он. — Да, мастер! Появившись в личном измерении парня, поклонился искусственный дух. — Где-то через три секунды приведешь меня в сознание сделай это любой ценой». «Как пожелаете. Но о чем вы, мастер?» – удивился старик, как вдруг Кай вонзил себе в голову ледяной нож. Лишившись сознания, парень повис в воздухе. Шокированный дух тут же подскочил к нему, но с облегчением обнаружил, что нож развеялся, а рана моментально зажила. Мгновение спустя тело парня вспыхнуло золотым светом с силой, оттолкнувшим распорядителя небесного комплекса. «Что это?» – изумился он. Дух попытался было приблизиться к телу господина, однако чем больше силы он прикладывал, тем сложнее становилось сделать хоть шаг. Золотой свет не подпускал его к Каю. «Да как ты смеешь!» «Думаешь, я нарушу приказ?» – разозлился старик, а затем вытянул ладонь в сторону Кайзера. «Директива ноль!» – разошелся по пространству его приказ. В тот же миг все измерения тренировочного зала и мастерской, массив переноса, внешний барьер, любые активированные воплощения и даже ускорение времени в пуве отключились. Максимальная мощь Умбертольда, способная в один миг стереть с лица Инсулая весь Кайзерс-Арк, несмотря на всю его защиту, оказалась в руке распорядителя. Сжав направленную на кая ладонь, он высвободил крупицу этой силы. Ярко фиолетовый луч направился к животу парня. И каково же было удивление духа, когда золотой свет стал отталкивать даже его? Только после этого старик осознал, что эта сила на самом деле не отталкивает, а обращает вспять. «Но даже у тебя должен быть предел мощи!» Увеличив потребление силы Умбертольда на несколько долей процента, дух наконец улыбнулся. Его атака стала преодолевать отпор золотистого света и в конце концов достигла души Кая. Тот резко открыл глаза, но свет никуда не пропал. Сражение сияния пустоты, пытающегося захватить душу Кайзера, с ее владельцем только начиналось. Чтобы спровоцировать захват души концепции холода-пустоты, Каю потребовалось впасть в неконтролируемую ярость. Захват концепции Инь начался только после потери парнем сознания, а для начала захвата концепции Ян ему даже пришлось испытать жуткую духовную боль – и только потом упасть без чувств. Простой потери сознания тогда не хватило. Благо, Рунтан был рядом и помог. Что же касалось жара пустоты, то эта концепция стала действовать только когда Кай умышленно подвергся давлению Савана. И хотя всего этого Кайзер не помнил, знание о том, что каждой следующей концепции все сложно начать захват души, у него осталось. Конечно, в таком случае можно было бы прогнозировать возможность захвата сиянием пустоты. Однако ходить с потенциальным источником болезни Кай совершенно не желал. Кто знает, когда он мог бы оказаться в условиях, что спровоцирует эту концепцию. Лучше уж провести это на своей территории и под присмотром слуг, нежели где-то в смертельном бою с культистами или еще кем-то. Истощение воли, а затем ранение в голову оказались подходящими условиями. С одной стороны, Кай добился желаемого, спровоцировал захват в контролируемых условиях, а с другой, ему пришлось для этого потратить почти все силы. По крайней мере, так могла бы посчитать жадная концепция. В действительности же у него все-таки кое-что осталось. Загодя, получив приказ, Клоны начали массово замораживать себя, как только Кай лишился сознания. Те 7% воли, которые он тратил на поддержку двойников, оказались освобождены. Сияние пустоты оказалось подавлено через полторы минуты, после чего Кайзер действительно потерял сознание. Больше сил у него не оставалось. Сегодня он на самом деле приблизился к предельной нагрузке. Очнулся Кай через несколько часов. «Чувствую себя... плохо, в общем-то, чувствую себя...» Открыв глаза, поморщился он. «Где я?» Осмотрел он незнакомую комнату и кровать, на которой лежал. «Я взял на себя смелость перевести вас в покои для смертных, мастер!» Поклонился появившийся распорядитель. «А, так вот откуда тут кровать!» Кивнул Кайзер но спасибо». «Это мелочь, мастер». «Я не про это. Ты пробудил меня, когда сияние пустоты пыталось захватить мою душу. Вероятно, это было непросто, да?» «Отчасти, мастер. Мне на всякий случай пришлось остановить работу всех систем небесного комплекса. Но беспокоиться не стоит. Все уже вернулось к работе». Разве что госпожа Лилит была несколько недовольна прерванным поединком. Хе, ясно. К слову, я только сейчас задумался. Слез с кровати. А как тебя зовут? У меня никогда не было имени, мастер. Я всего лишь часть небесного комплекса. Но обращаться к тебе постоянно, распорядитель, все же немного неудобно. Я дам тебе имя. Ты не против? Почту за честь, мастер. Хм, дай-ка тогда поразмышлять. Задумался парень, перебирая в голове тысячи вариантов, а затем внимательно осмотрел старика. Тот выглядел как типичный дворецкий в черном костюме, пусть и иномирном. Внешне европеец. Старик лет шестидесяти с залысиной, но в хорошей физической форме. На лице Кайзера появилась ухмылка. Что ж, с этого момента ты теперь, Альфред? Я буду с гордостью носить это имя мастер. Ладно, Альфред, я вернусь к делам. А ты сообщили лид Рагнару и Шоу, что задание переносится на завтра? Где-то сейчас, после пробуждения, Кай медитировал, восстанавливая духовные силы и дожидаясь пока воля не восстановится до минимально приемлемого уровня. Увы, на этот процесс он повлиять никак не мог. Вскоре замороженные клоны вновь были активированы, а Кайзер отправился в алхимическую лабораторию. Там с помощью особого инструмента, обширных знаний и сияния пустоты, что помогло исправлять ошибки, он успешно разделил пилюлю нечестивого вознесения на две части. Внешнюю и внутреннюю. Использовать сей препарат самостоятельно Кай не собирался. Все-таки, несмотря на все свои прелести, тот оставался продуктом темных искусств, а вдобавок еще и предполагал возможные побочные эффекты. К счастью, это не означало, что пилюлю совсем нигде нельзя было применить. Нет, на самом деле Кай знал двух существ, кому она не просто сгодилась бы, но и ничуть не навредила. Вот так внутреннюю часть пилюли, позволяющую совершить моментальный прорыв, получила хранительница острова. Улу была духом, а, как Кай знал, для них полагаться на путь поглощения в порядке вещей. Из-за этого на них даже не распространялся запрет системы и не действовали всякие побочные эффекты такого рода препаратов. На данный момент Улу являлась старшим небесным духом, что было равнозначно пиковому небесному монарху. Пусть предел развития хранителей и был ограничен силой их вместилища, но артефакт, к которому Улу была привязана, обладал пиковым качеством божественного ранга. Следовательно, Улу могла не только подняться на стадию в шаге от божественности, но даже имела шанс стать настоящим божеством. А тогда могла бы избавиться от ограничений, связывающих хранителей, и отделиться от ядра центрального массива, чтобы продолжить развиваться. Конечно, как и говорилось в описании пилюли, она не позволяла прорваться на уровень в шаге от божественности, но в любом случае должна была приблизить Улу к прорыву. Что же до внешней части пилюли, нацеленной на многократное усиление тела, то для ее применения Кай переместился в хранилище. Там он поднялся на парящий островок и подошел к огромному алому цветку, чей бутон еще сильнее приблизился к раскрытию. Энергетическое зрение уже позволяло увидеть очертания духовного фрукта, скрывающегося внутри. Собственно, растению Кайзер и планировал преподнести вторую часть пилюли. Уж кому, как не им, должно быть все равно, из какого источника пришла сила. В конце концов, они впитывают все, что не губит их. Предчувствуя близость смены искры, дух хранитель растения добровольно растворился в нем, позволив древу трансформироваться в цветок, чтобы родился более совершенный плод. Это произошло незадолго до того, как Кай потерял память, Так что новый дух сформироваться еще не успел, и растение пока пустовало. Прикоснувшись к стеблю, Кай на миг задумался, после чего забросил пилюлю в небольшое отверстие между лепестками на вершине бутона. Поначалу ничего не происходило, однако уже спустя полминуты энергетическое зрение Кайзера показало ему, как сила внутри препарата неспешно активируется. Интересно, какой это даст результат? Отойдя на пару шагов, задумался Кай. Тем временем энергия в цветке, скрывающемся внутри фрукте, начинала бурлить. Процесс все ускорялся и ускорялся, и в конечном счете духовное растение ярко засветилось. Это продлилось всего несколько секунд, вслед за чем толстый стебель стал укорачиваться, из-за чего бутон в итоге оказался расположен на земле. Ну а затем произошло то, что заставило кайзера удивиться и вместе с тем испугаться. Лепестки растения начали темнеть и усыхать. Неужели произошел конфликт сил? Напрягся парень, ожидая худшего. К счастью, через несколько секунд он смог спокойно выдохнуть. Почерневшие лепестки задеревенели, а подавляющая часть силы растения оказалась сконцентрирована внутри бутона. Ее там оказалось так много, что Укая даже ребить в глазах начало. Но все же, осознав, что ничего плохого не произошло, он кивнул и обернулся. Теперь оставалось лишь дождаться, пока фрукт созреет. Вот так кайзер всего за сутки убил сразу пятерых зайцев одним выстрелом. Он создал для учеников храма аномалию, имитирующую скитающиеся острова спровоцировал и преодолел попытку сияния пустоты захватить душу, заранее избавившись от любой угрозы, усилил улу, усилил созревающий духовный фрукт, но и в конечном счете подверг себя сложнейшему испытанию, сделав свою волю еще сильнее. Теперь же можно было наконец приступить к очищению оставшихся скитающихся островов. Кай уже как раз собирался покинуть хранилище, чтобы заняться как минимум подготовкой к путешествию, как вдруг резко замер. Ощущение неестественности пронзило все его существо, а затем в его хранилище появилась крайне слабая неизвестная аура. Мгновенно обернувшись, парень полностью сфокусировался на энергетическом зрении. Оно-то и показало ему, что ослепляющие силы внутри бутона уже успели соединиться. Теперь внутри находилось два объекта. Непосредственно сам духовный фрукт, пусть и значительно меньших размеров, и нечто, сильно напоминающее своими очертаниями младенца. «Папа!» В тот же миг зазвучал в голове Кая детский голос легко прошедший сквозь любые выстроенные им барьеры в мире души.